Слава 30. -е. С Бердянским мы в итоге договорились. Более того, после подписания акта о выходе из альянса граф получил возможность связаться по телефону со своими людьми, которые осели в одном из курортных поселков Азовского побережья. И те заказали ему билет на пассажирский дирижабль до Ростова. Все, что нужно было сделать аристократу, это прибыть на аэровокзал, предъявить документы или родовой перстень, получить билет на руки и убраться во свояси. Не в шикарную дворянскую усадьбу, но и скромный коттедж у самого Синего моря, как по мне, не худший вариант. Я решил проявить великодушие и подбросить бывшего врага на аэровокзал в одной из своих бронированных машин. Даже презентовал немного деньжат на карманные расходы. Все равно у него такие репарации, что моя подачка погоды не сделает». И тут выяснилось, что шоссе раскурочено, а ремонтные работы даже не начались. Причина банальна. Люди демона с отбойными молотками в руках выковыривали из полотна вражеских механикусов. А сам Лютый осматривал периметр, занимался ротацией отрядов, контролировал лечение раненых и вообще был далек от наведения порядка на трассе. Пришлось метнуться в аэропорт вместе с бродягой, высадить там неудачника Бердянского и тут же переместиться в имение. Мне нужно было планировать следующий удар и принимать доклады от старших рептилий. Разведка показала, что в окрестностях больше нет вражеских отрядов. Мастер Багус прочесал все основательно. Были задействованы не только прыгуны, но и один из имеющихся в нашем распоряжении дирижаблей. Гонча исследовала прилегающие леса и горные склоны. Не успел я налить себе очередную порцию кофе и сконцентрироваться на выборе следующей жертвы, как раздался звонок. На проводе висел Барский, начальник службы безопасности дома Эфы. Понятно, что связаться со мной решили не случайно, так что я взял трубку». «Наидобрейшего утречка, Артур Олегович!» — поприветствовал я одного из самых могущественных людей Юга России. «Как поживаете? Как дети, жены?» «Твоими молитвами, Сергей!» — хмыкнул СБшник. «Мне тут сорока на хвосте донесла, что в Красной Поляне неспокойно наметились некие э, военные проблемы». «Разве?» — с максимальной искренностью удивился я. Так, легкие шалости. Захаживал разный сброд, только и всего пришлось выгнать. «Сброд, говоришь», — задумчиво произнес граф. «А мне докладывали, что вторглась большая группировка объединенных родов, причем не самых бедных и весьма известных». «Вторглась — это слишком громко сказано», — парировал я. «Пытались пересечь периметр, были уничтожены. Сейчас все спокойно, уверяю вас». «Ну, раз ты уверяешь, я только рад!» В голосе собеседника прозвучало напускное добродушие. «Просто хотел напомнить, что важнейший для всей Империи турнир состоится уже в следующем году. И ты помнишь, что на кону стоит благополучие Фазиса. Как такое забыть?» — вырвалось у меня. Реплика была проигнорирована. «И ты в курсе, что наши договоренности...» «Основано на твоих возможностях обеспечивать безопасность Красной Поляны», добавил Артур Олегович непререкаемым тоном. «Потому что этот поселок превращается... Э -э, в объект стратегического значения». Я понимал, куда он клонит. Моей соседкой была Марок Абалия, бессмертная воительница, мастер меча и главная надежда клана на предстоящем турнире. А турнир был вовсе не спортивным мероприятием. Клан, чей боец уделает всех, возглавит империю на ближайшее десятилетие. Грубо говоря, на острие меча Моро находилась власть Трубецких. Власть в стране, а не в отдельно взятом регионе. И я понимал, что напряжение в ближайший год будет нарастать, а правящее ядро Эфы заинтересовано в том, чтобы Красная Поляна была под надежной охраной. Собственно, я был в этом заинтересован, поскольку мы с Моро лучшие друзья. «Уверен, что не нуждаешься в помощи», — осторожно уточнил Барский. «Мои ребята могут выехать». «Все в порядке, Артур Олегович», — перебил я. «Ситуация под контролем, мы справимся». «Ну, как знаешь». В голосе СБшника послышалось легкое сожаление. «Мое дело предложить». «Я вас услышал». «И еще один момент». Барский не спешил вешать трубку. «Наш гость. Будь готов перебросить его в нужное место по первому требованию. Не скажу, когда, но, в общем, будь готов». «А вот это уже интересно». Барский не любит сообщать важные новости прямым текстом, хотя телефонная линия надежно защищена бродягой. Но то, что я сейчас услышал, может означать, что в халифате намечается переворот. Ну или Махмуда решили перевести во дворец более надежного партнера. А то у меня страсти кипят и по ночам чужие мехи разгуливают. «Принято», — сухо произнес я. Вот и хорошо. Барский наконец-то решил свернуть диалог. До связи. «Привет Джан и Феде с наилучшими пожеланиями». Тогда и льву привет не удержался я. Барский, рассмеявшись напоследок, повесил трубку. Лев Барский, родной сын Артура Олеговича, был не самым приятным человеком на свете. Когда мы учились в гимназии для одаренных, то между нами разгорелся конфликт. До сих пор удивляют что этот заносчивый пацан еще ходит по земле. С его мировосприятием любая дуэль может стать последней. Сделав большой глоток из колпачка с остывающим кофе, я попросил бродягу соединить меня с мастером Багусом. Хотелось новостей, их мне предоставили. «Убит командир гвардии Пашковых в Тифлисе», — ровным голосом сообщил индонезиец. «В Тифлисе?» — удивился я. «Что он там забыл?» «Мне доложили, что собирал очередной ударный отряд, господин». «И как, собрался отряд?» том-то и дело, что нет. Автопоезда и цепелины, вылетевшие из центральных губерний, развернулись обратно. Мы пытаемся выяснить, кто отдал приказ и почему столь резко поменялась стратегия. — Хорошо, — я нахмурился. — Но почему командир Пашковых остался в Тифлисе? — Он прибыл инкогнито и собирался уехать на обычном поезде, — ответил Багус. — «Мы не получали от вас дополнительных распоряжений, поэтому выполнили заказ, и он мертв». «Логично. Я и представить себе не мог, что вражеский альянс так легко отступится от своих замыслов. Но почему они не присылают парламентеров? Что вообще происходит? Процессы, которые я не могу понять, меня раздражают. Что по остальным направлениям?» «Взорвалась котельная на фабрике Крутовых. Фабрика на реконструкции, поэтому никто не пострадал, как мы и планировали». «Замечательно», — похвалил я. «Новый глава рода Крутовых куда-то исчез», — продолжил повествование индонезиец. «Поиски ведутся, но мы думаем, что его вывезли накануне ночной битвы. А что с Зарецкими?» «Как мы и предполагали, семья вывезена в Европу», — сообщил Багус. «Глава рода покинул фамильную усадьбу и перебрался на дачу в Тавриду. Часть гвардии, которая не участвовала в набеге, погрузилась в автопоезда и движется к паромной переправе в порт Кавказ. То есть не к Фазису. Нет. Я начал лихорадочно соображать. Происходила непонятная хрень». Раз объявлена война, надо драться. Или победить, или пойти на заключение мира. Но возникало ощущение, что мои противники спасают свои шкуры, перебрасывают боеспособные части и пытаются выиграть время. Чтобы что? Дайте отчет по Плещееву, попросил я. Вылетел в направлении Урала. Что значит вылетел? На чем? Мы предполагаем на личном самолете. Пункт назначения неизвестен. Отследить маршрут не представляется возможным. А вот это уже напрягает. Из какого аэропорта он вылетел? Боюсь, нет никакого аэропорта. Вздохнул мастер Багус. Мы допросили одного из людей Плещеева. Самолет поднялся с частной полосы, где-то в Поволжье. Поэтому у нас нет маршрутного листа. Охренеть! С другой стороны, это же альтернативная Россия. При отсутствии мощной централизованной власти никто ни с кем ничего не согласовывает. Плещеев может лететь куда угодно, не заморачиваясь воздушными коридорами, потому что он не сядет в крупном аэропорту. Я бы на его месте сел в имении какого-нибудь старого друга и в ближайшие несколько суток не отсвечивал. Но как они все это видят? При объявленной войне я могу вылавливать их поодиночке и убивать, не оглядываясь на законность своих действий. А ведь рано или поздно я найду каждого. Кстати, вспомнился еще один интересный товарищ. Виконт Кудрявцев. «Путешествует на личном катере по озеру Байкал», сумел меня удивить мастер Багус. «Это достоверная информация. Незадолго до совместного выступления против нас...» Господин Кудрявцев сел на дирижабль до Иркутска. Там у него небольшое имение и семейный ресторанный бизнес. Хотите сказать, он не участвовал в атаке? Почему же участвовал? Выделил часть своих гвардейцев, передал их в общее командование, а сам отбыл в Иркутск. Семья, насколько нам известно, сейчас находится в Азии. Остров Панган. Стоит вам отдать приказ, и все они умрут. «Нет, мы так не поступим», — резко возразил я. «А вот по поводу катера хотелось бы больше деталей. Оказалось, что в порту Байкал близ Иркутска есть целая марина, если его можно так назвать, для аристократов. Закрытая, охраняемая и недешевая. Расположенная чуть в стороне от остальных причалов. И вот там круглогодично холится или лелеется моторная яхта нашего героя. «Человек отправил своих бойцов на мою усадьбу, семью перебросил на райский островок, а себя решил побаловать покатушками на Хивусе. Да-да, в распоряжении Кудрявцева имелись две яхты. Одна на воздушной подушке. А все потому, что здесь вам не там, у нас субтропики, а Байкал зимой замерзает, там, сука, холодно. Не знаю, как они в Марине наколдовали, чтобы льды не попортили барское имущество». Но по самому озеру перемещение в январе возможно только на хивусах, а еще на внедорожниках, снегоходах и собачьих упряжках. Но последнее это для эстетов. Я прекрасно понимал, что хивус – некомфортабельный дирижабль и не субмарина. А это означало, что Кудрявцев выехал на несколько часов, максимум на день. Придется действовать оперативно. «И да, господина Кудрявцева я в живых оставлять не собираюсь». «Этот упырь причастен к покушению на меня в Екатеринбурге, что автоматически выводит его за рамки любых соглашений. Действовать я предпочитаю быстро и эффективно. А посему, уточнив у нашего человека в порту Байкал, насколько далеко умотал кудрявцев на своем аэрокатере, оделся потеплее и отдал бродяге приказ отправляться на восток». Чтобы добраться до пункта назначения, мы потратили целых 15 минут. Бродяга органично вписался в местный коттеджный поселок, даже единый стиль выдержал. Я скормил гончий образ виконта и отправил на охоту. Показал, как выглядят хивусы. А чтобы не пострадали обычные туристы и рыбаки, слил еще образ родового герба нашего героя. Наверняка же изобразить на борту яхты. Виконт у нас тот еще понторез. Гончие наделены органами чувств, превышающими наши по всем параметрам. Так что я не сомневался в успехе мероприятия. Вопрос в том, как долго мне придется торчать на берегу озера. Здесь красиво, ничего не скажешь. Вот только домоморфу пришлось утеплять стены и перекрытия а также обзаводиться дополнительными системами отопления, чтобы жильцы не почувствовали дискомфорта. Удивительно, что Махмуд еще ни разу не подходил, чтобы выяснить, какого хрена мы торчим среди снегов на краю бескрайней обледенелой пустоши. Хотя январский Байкал выглядел не как белое поле, а как синий каток с неоного голубыми прожилками. Сколько живу, не устаю удивляться этому зрелищу. «Пока Хорван рыскала по этому катку, закладывая сумасшедшие виражи и обнюхивая встречные катера, я решил немного прогуляться по берегу. Чтобы вы понимали, на льду хивусы способны разгоняться до 70 км, вот только мой кальмарчик носился еще быстрее. А самое главное, его при этом никто не видел, точнее ее. «Да, я отвык от сибирских морозов». Ни шапка, ни зимнее пальто, ни ботинки с мехом внутри не спасали от лютой стужи. Сейчас, как я успел определить по градуснику, 30. При этом светит яркое солнышко, а все вокруг сверкает и переливается всеми оттенками белого. Справа и слева виднеются крыши соседних коттеджей. Гончая выдвинулась именно в том направлении, куда отправлялись все здешние любители быстрой езды. Через устьян ангары в сторону Листвянки. Правда, я не уверен, что в этом мире данный поселок вообще существует. Все, что видела гончая, в режиме нон-стоп транслировалось мне. А потом я заметил нужный катер. Хорван резко изменила курс, вильнув вправо. Я уже понял, что она среагировала на герб. Молниеносное сближение, и древняя тварь, набрав высоту, пробивает квадратный иллюминатор. Влетает в пассажирский салон. Вспышкой изумленное лицо Виконта. Вопль, кровища, мелькание щупалец, который от моего взора иллюзион не скрывал. Взрыв стекла. Корван вылетает в ослепительно яркий день с чувством выполненного долга, оставляя позади матерящихся охранников Виконта Кудрявцева. То, что осталось от моего врага, Думаю придется хранить в закрытом гробу.